Глава 56. шестая. Лелеемые планы. Терентий, даже увидев реакцию окружающих на свое плачевное состояние, из Таниной комнаты не вышел, сколько она его не уговаривала. Да что там! Даже когда Вран пришел, чтобы попросту взять и отволочь кота на его привычное место в кухне, ничего у него не получилось. «Не могу, ну не могу я!» Вздыхал из-под дивана Терентий. «Вот ты сам представь, понравилась тебе какая-то вороница. Сильно понравилась. Может, сильнее всех, кого ты вообще в жизни видел. А потом ты вклеиваешься в какую-то гадость, и она тебя сама высвобождает. А дальше ты выглядишь так, что лучше бы она тебя вообще никогда не видела, потому что это позор». «Натуральное позорище, иначе не скажешь! Да ты только представь себя с голым боком! Представь, что у тебя не перья, а голая шкура и жалкие остатки пуха!» Вран невольно представил. «Да», — глубокомысленно протянул он. «Вот тебе и да, терзался Терентий, — «так что я не выйду». «Даже если силой будешь тянуть, не получится!» Басина вроде никак не смеется над тобой», — сделал Вран последнюю попытку. «Помни про свою гипотетически лысую бочину», — парировал кот, и Вран сдался. «Вот правда, как уговаривать кота, если сам бы забился подальше, только бы с таким видом на глаза не попадаться?» «В бытовых вопросах все устроилось достаточно просто». Еду и воду Таня принесла сама, а сладком Терентию пришлось попросить о содействии Шушану, и она открыла ему прямой ход из-под дивана прямиком в туалет. «Странно как, все тут, а Терентия нет», — вздыхали приходящие к Тане на завтраки, обеды и ужины. «Вот бедолага!» Он вообще-то и сам себя таковым считал, но выходить не собирался, пока у него не отрастет шерсть. И хотя поначалу все были уверены, что он быстро передумает, Терентий из Таниной комнаты упорно не появлялся. «Да ладно, вот уж вляпался так вляпался», — усмехнулся Соколовский, узнав о том, почему это пустует место Терентия на кухонном диванчике. «А никто и не ожидал от этого типа ничего другого», — проворчал кот, наблюдая за теми, кто находился в кухне. Шушана, чтобы Терентий совсем не затасковал, время от времени открывала ему обзорное окно. Ни малейшего сочувствия к котику. Конечно, больше всего он смотрел на босину, которая тактично не входила в Танину спальню, хотя раньше очень любила там дремать. «Какая кош, Красавица! Умница!» — вздыхал он. «Да кому нужны эти? Рыжие, тонкие, звонкие, прозрачные!» если есть такая бассина, Правда, все подобные озарения заканчивались для него очередным приступом самоуничижения и тоски. Тогда Шушана посылала к нему последнее средство — Муринку. «И чего ты так расстраиваешься? Ты она уже как много оброшь! Шмотри, шмотри!» Вот тут прямо на два моих когатка шерсть выросла, — теребила его упорная Норушенка. Терентий послушно смотрел и горько вздыхал. Два Норушных коготка были очень уж миниатюрными, но с Муринкой тосковать никак не получалось, так что приходилось взбадриваться, а то с нее сталось бы что-то этакое придумать, чисто для подъема боевого кота духа. Иван после поездки снова с головой погрузился в работу, селись как можно быстрее доделать игру, но время от времени все-таки выныривал, словно пловец, которому срочно нужно вдохнуть свежего воздуха, а иначе все его усилия окажутся тщетными. Ладно, ладно, я вот сейчас все добью и... А потом возьму и приглашу ее куда-нибудь, думал он, вспоминая поездку на дачу. Я же видел, что ей со мной было приятно находиться. Она и улыбалась от души, по-настоящему. Знал бы он, какие планы лелеет его братец. «Фамилию Тани я не знаю, только имя и профессию», — рассуждал Илья. «Это значит, что отыскать ее будет трудновато. А зачем мне самому искать, если можно проще?» «Зря, очень зря некоторые думали, что он глупый». Если Илюхе что-то было нужно всерьез, мозги начинали работать. И еще как работать. Первым шагом было раздобыть объект, с которым надо идти к Тане. Трудности это не вызвало ни малейших. Что там за проблема-то, если у них в спортзале во дворе проживала прибившаяся кошка, которая недавно родила котят. Кошка с котятами жила в крытой пристроечке, спуск в подвал». Там были ступеньки и покатая крыша над ними. Не такое уж и убежище, но кошка и этому была рада. Тем более, что ее там подкармливали и даже приволокли плотную картонную коробку, в которой лежало старое шерстяное одеяло. Эта нехитрая норка, упрятанная далеко под крышу пристроечки, помогла кошке благополучно родить трех котят, а потом пережить с ними и снег в конце марта, и внезапное апрельское похолодание. Котята как раз начали выходить из пристроечки, и, к счастью, сердобольные местные жители из тех, кто переживал за семейства, забрали по домам двух детенышей толстого рыжего и забавную трехцветную. Третий же был самым маленьким, слабым и невзрачным, грязно-белым, с мутноватыми глазами. Молока у кошки становилось все меньше — а есть сухой корм, который приносили в качестве еды для кошачьего семейства, у котенка не было сил. Впрочем, Илью это абсолютно не интересовало. Он видел краем глаза, что что-то там такое копошилось около пристроечки, так что просто подошел, поднял двумя пальцами это бессильное нечто и пихнул в коробку, которую взял из спортзала. «Пациент есть, осталось только найти Татьяну и дело в шляпе». Рассудил он, усаживаясь в машину. Когда Нина Андреевна услышала от младшего сына, что он подобрал у спортзала котенка, и ему нужен ветеринар, она не знала, что и подумать. «Илюш, так мы же вроде и не собирались кошку заводить?» «Ма, ну так вышло, что уж теперь! О, кстати, а зачем нам кого-то чужого искать, если у Ваньки есть Татьяна? Она же ветеринар, да? Я ничего не перепутал». «Нет, ничего ты не путал. Все верно». «Слушай, позвони Ваньке, спроси, где она работает, а? Я к ней и приеду». «А почему ты сам не позвонишь? Вы поссорились?» «Да я пошутил, а он не понял. Разворчался, как старый дед. Короче, будет быстрее, если ты его спросишь». Иван звонок матери принял сразу же, выплыв из своей работы, словно из бездонного омута. «Да, мам, у тебя все в порядке?» «Все хорошо, но...» «Ванечка, у нас теперь котенок». «Нет, я его пока не видела. Его Илюша только подобрал. Говорит, что к ветеринару надо. Можно к Танечке обратиться?» У Ивана нигде ни малейшего подозрения не возникло. Да и как бы могло. «Конечно, она сегодня как раз на работе». Он это точно знал. Видел, как она шла по улице, направляясь к подворотне, в которой и была клиника. «А какой адрес?» «И как фамилия Тани?» Иван исправно продиктовал адрес. Фамилию он не знал, но заверил, что ветеринар Татьяна там одна. Слышал, как об этом упоминал Вран. «Спасибо тебе, родной», — сказала мама, заканчивая разговор. «Да не за что». Он отключил смартфон, отодвинул от себя, машинально удивившись нетипичному поведению Ильи. Тот никогда в детстве не обращал внимания на кошек или котят. «Ну...» но... Может, вырос и поумнел? С превеликим сомнением подумал Иван, вновь погружаясь в работу. Ему оставалось совсем немного. Илья, получив от матери координаты клиники, заехал в кафешку, которая славилась диетическим питанием. Поел, ни на секунду не задумавшись о том, что из коробки почти не доносится никаких звуков, только какое-то слабое шуршание. А потом направился в центр, в клинику а точнее к девушке, которую он вознамерился осчастливить. Нет-нет, он вовсе не был жестоким. В коробке были проделаны дырки для вентиляции, и если бы котенок пищал, то Илья, наверное, призадумался бы, что это ему потребовалось. Но так как никаких звуковых сигналов не было, то и тени беспокойства у него не возникло. Пока доехал, пока нашел парковку, пока припарковался, прошло время. Так что к Татьяне он прибыл часа через три после разговора с матерью. Потом еще пришлось подождать в коридоре, отметив тот факт, что... А к Таньке-то прям очередь. Так что, в общем, с момента, когда Илья забрал котенка, до времени его прихода в Танин кабинет, прошло уже часов шесть, если не больше. «Танечка, а я вас нашел!» — обрадовал он объект своего интереса. «Илья?» — удивилась Татьяна. «Я и не знала, что у вас есть животные». «Так и не было, а вот теперь есть». Илья небрежно кивнул на коробку, которую поставил на пол. «Вот, котенка подобрал». «Хорошо, а что с ним? Или вы на первичный осмотр его привезли?» «Да, точно, на этот, первичный», — кивнул Илья, рассматривая девушку. «Нет, не ошибся я. Ладная, симпатичная, с хорошей фигуркой, совсем молоденькая». И как она уже целым ветеринарным врачом стала? Как раз такую я и могу представить рядом с собой», — думал простодушный Илюша. «Илья Васильевич», — окликнула подзависшего клиента Татьяна. «А? Да зачем же так официально-то?» — шутливо возмутился Илья. «Мы же с тобой почти родственники, и мы точно были на «ты». «Хорошо», — кивнула Таня. «Тогда покажи, пожалуйста, котенка». Илья решил, что пока для поддержания легенды это самое правильное, и полез в коробку. «Э, чего-то он пободрее выглядел!» Озадаченно протянул он, потыкав пальцем в бессильно лежащего на дне коробки котенка. «Эй, ты что там, уснул?» Таня встревожилась, быстро подошла к коробке, отодвинув тугодума Илью, достала оттуда котенка, который бессильно свесил с ее ладони голову и заторопилась к смотровому столу. «Откуда он у тебя?» «Да у нас кошка окатилась во дворе у спортзала. Вот я и взял. В смысле, кошку оставила, котенка забрал». «Как давно?» «Ну, в обед, наверное. А чё?» «Та не жутко захотелось треснуть этого очоколу чем-то тяжелым? Он совсем маленький и слабый, сильно истощен. Видимо, у матери уже было мало молока, или уже и не было. Ты его чем-нибудь кормил?» «Нет», — растерялся Илья, которому это и в голову не пришло. «А хоть воды дал?» «Не». «А зачем ты его вообще взял?» Таня стремительно выбривала тонюсенькую лапку, чтобы поставить капельницу. Э, «Э, понимаешь, я ж с тобой хотел познакомиться, а Ванька так не сказал бы, где ты работаешь». Илья сообразил, что проштрафился, но решил, что правда о его намерениях сыграет ему на руку. «А что?» «Вон он какой честный!» Гневный взгляд Татьяны он встретил с полнейшим недоумением. «Он-то ничего такого не сделал!» «Ты понимаешь, что из-за глупости ты ее практически угробил?» Таня поставила капельницу, набрала в шприц препарат, который надо было колоть внутримышечно, сделала укол. «Тань, я ж просто пообщаться хотел!» С точки зрения Ильи это полностью реабилитировало его просчет. «Ванька!» «Я понимаю, что он так, рак на безрыбье, а я...» «А ты...» — Таня мельком глянула на Илью. «Сейчас было точно не до того, чтобы говорить, куда ему надо идти на самом деле. Поэтому пришлось оставаться в рамках деловой тактичности. Сходи, пожалуйста, оплати прием и стационар. Котенок в критическом состоянии. Я не знаю, смогу ли его вытащить». «Э-э...» Илья с недоумением возрился на листок, который Татьяна стремительно заполнила и вручила ему прямо в руки. Как-то не так он представлял себе их первое общение наедине. «Сколько?» Он уставился на бумажку. «Да я не буду платить за этот... За стационар. Мне этот котенок и не нужен вовсе». Татьяна пожала плечами. Что-то такое она и ожидала. «Хорошо, оплати приемы и уходи». «А это...» «Уходи», я сказала. Она развернулась к Илье, И даже такой недогадливый тип, как он, сообразил, что в данный момент лучше свалить. Дева не в настроении. Когда за Ильей закрылась дверь, Таня даже не обернулась, не до того было. «Ну что ты, моя хорошая, моя маленькая, не вздумай сдаваться, тебе жить надо, ты же еще ничего хорошего и не видела». Но маленький комок, не просто не видевший, но и не ждавший ничего от этой жизни, Уже не имел сил бороться. Татьяна пришла из клиники с едва живым котенком в переноске. «Дежурного сегодня нет, стационар пустой, а я не могу ее бросить. До утра она там точно не доживет». Невесело пояснила она Шушане и Карине. У Карины тут же заблестели глаза, она начала их тереть. Шушана горестно вздохнула, и тут строгий голос велел – «Мне нужна коробка, подстилка и котенок. Положи и не мешай». «Бась, я не уверена, что тебе с ней можно контактировать. Она не привитая. Кровь на анализы я взяла, но...» «Мы не болеем болячками других кошек. Тебе разве Терентий не говорил?» «Вот лопух. Скорее, у нее уже очень мало времени». Басина топотала толстыми лапами, торопя Таню. Стоило только Тане положить бессильный, невесомый комок в коробку, как Бася прыгнула туда. Она свернулась вокруг котенка, глубоко вздохнула и закрыла глаза, погружаясь в зыбкое, серое и холодное марево, сознание существа, которое никому не было нужно и которое никто не любил. Она не могла дать ему человеческую любовь и заботу, но могла попытаться разогнать подползающую все ближе и ближе тьму, пожирающую даже то слабое серое свечение, которое еще оставалось у бедняги. На твою беду нападу, невозможно так жить, не любя. Я по краю с тобою пройду, закрывая от края тебя. Пустота вновь зияет, как пасть, жадно ждет бесконечная тьма. Я не дам тебе в это упасть, Пусть теперь под ударом сама. Снова холода лапа ползет, Чтобы нас утащить навсегда. Ты живи, может, кто-то найдет, Кто-то сможет любить и тебя. Ты беги, там тепло чьих-то рук, Ты спеши, там светлеет вдали. Торопись без оглядки, там ждут, Может, даже тебя там нашли». Стихи автора Мурлыкала она в белое ушко, пока у нее оставалось хоть какое-то время. Но оно иссекало очень быстро, а бездонная тьма подбиралась уже почти вплотную, и Басина встала, принимая бой. Слева она ясно увидела, как сгущается тьма, принимая форму человеческой ноги в тяжелом ботинке. Нога размахивается и вот-вот сейчас ударит. Прыжок вверх, и острые когти, сверкнувшие ярким кинжальным блеском, распороли нападающую пакость. Справа теперь тьма приняла форму огромного рычащего чудовища, которое бассина сразу узнала — машина. Бессильная тельце котенка дернулась у бока бассины, и кошка снова прыгнула туда, в кошмары котенка, которые сгустились, чтобы навсегда забрать с собой того, кто в них растворится — Ведь белая кошечка никогда и никем не была любима. — Пшли вон! Я вам ее не отдам! Прочь! Убирайтесь в вечную ночь, а у нас будет свет после вашей тьмы, наш рассвет! Тяжело дыша, она стояла на сером снегу и озиралась, пока она разогнала все поползновения той гадости. Но это не поможет, если малышу никто не даст главного — того, ради чего надо жить. Сколько раз она вынуждена была отступать, прятать глаза и уходить, проиграв. Сколько раз она теряла того, кого защищала. Иногда ей казалось, что вот еще немного, и она сама упадет туда, в ту бесконечную и бездонную дыру, где уже никогда не будет ни света, ни тепла, ни памяти. Ничего. Последний раз она едва-едва не сорвалась. Наверное, предок это уловил, вот и послал ее сюда, к человеку, который умеет согревать, но если она потеряет и этого котенка, то, наверное, не поможет ей даже Татьяна. Не стоило, нет, не стоило тут думать об этом, только она ощутила слабость, как из серой мороси вылетел узкий темный клин и ударил ее в бок. Таня смотрела на то, как дыхание котенка стало ровнее, Как чуть завел нос, зато басина бессильно распласталась рядом. «Бася! Басенька! Что ты? Тебе плохо?» – перепугалась Татьяна. «Пусти, я посмотрю!» Терентий, который увидел то, что происходит в смотровом окошке, уверенно отстранил Танину руку и склонился совсем близко к кошке. «Она? Она из этих! Она умеет сражаться за чужую жизнь!» но и сама может пропасть. Быстро, Таня, бери ее, грей. У нее лапы ледяные, она уже там, на снегу. А я котенка погрею. Сдается мне, что его-то она вытянула». «На каком снегу?» — хотела спросить Таня, но вместо этого подхватила на руки кошку, краем глаза увидев, как Терентий укладывается так же, как перед этим Бася, вокруг котенка. «Что ты стоишь? Спасай эту дуру! Говори ей, что она тебе нужна! Она же нужна!» И такая надежда и требовательное ожидание было в голосе Терентия, что Таня прижала обмякшую басину к себе и зашептала ей на ухо. «Не смей, слышишь? Ты что удумала? Ты так мне нужна! Я тебя люблю! У нас еще столько всего впереди! Не уходи! Борись! Вернись ко мне!» Ко всем нам ты не одна. Я не брошу тебя, не оставлю, не предам. Слышишь? Только не уходи. Я люблю тебя. Проклятое место, где Басина тонула в безнадежности, как-то посветлело. Ее явно кто-то звал, да так, что не откликнуться было невозможно, немыслимо. Я, я иду, я иду, если я нужна. Выдохнула Басина и откуда только силы взялись. Она пнула когтистой задней лапой, отсвечивающую ледяным металлом тьму, которая норовила уволочь ее в пропасть. «Прочь!» Слабо дернулась задняя лапа, чуть потеплели подушечки, шевельнулись подусники, словно кошка силилась что-то сказать. «Дура! Выходи оттуда!» рявкнул Терентий, подобравшись к Тане. «Выходи немедленно, тут котенок тебя зовет!» Басина с усилием открыла глаза и слабым голосом произнесла, «Не смей меня так называть, ты, ленивый шерстяной уволень». «Я не шерстяной, я полуоблезлый», — с превеликим достоинством отозвался Терентий. «Но это сейчас даже к лучшему, у меня лысый бок теплее».